Глава 38. Порывшись в телефонной книги, которая тоже нашлась в квартире, Хасинов выбрал подходящий пункт проката автомобилей и набрал номер. «Мне бы седан денька на два-три, не очень большой, и чтоб поменьше в глаза бросался». «Вы знаете, — ответили на том конце, — наша фирма работает с Маздой, так что седанов, бросающихся в глаза, у нас нет вообще. Ни одного. За это можете быть спокойны».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 В исполнении не было того блеска и свободы, отличавших трио на миллион долларов. Музыканты играли проще и основательнее, хотя вполне прилично. Удобно расположившись на диване, Хасинов слушался в звуки фортепиано и струнных. Глубокая, красивая мелодия трогала за живое. Тонкое переплетение звуков бередило душу. Послушал бы я эту штуку неделю назад.